1986 год, 4 января. Показ по телевидению о бедном гусаре замолвите слово. Я этого просмотра не организовывал, не хлопотал, случилось само собой. Отклики на этот раз очень хорошие, по сути фильм родился. Январь и июль. Выбор натуры, написание режиссёрского сценария, проведение кинопроб Утверждение эскизов в поиск реквизита подготовительные работы по забытой мелодии для флейт. Февраль-апрель. Съёмки новой передачи о кинематографе альтернативный, как модно сейчас говорить. Название пока найдено не очень-то звонкое. Беседы о кино. Это не кинопанорама, но со временем может придумается лучше. Договорился с руководством телевидения, что эта программа будет выходить 4 раза в год. Первая передача посвящена профессии кинорежиссёра. Что это такое? Снимаем известных мастеров, которые находятся на разных стадиях производства фильма. К примеру, Губенко в режиссёрском сценарии Запретной зоны, Хуцыев делает кинопробы к фильму Бесконечность, Балаян ведёт съёмки Филлера. Выявляя творческие особенности каждого, мы одновременно рассказываем о каждом этапе производства кинокартины. Кроме названных, в программе принимают участие Смирнов, Соловьев, Герман. Март. Эфир программы «В кругу друзей». Вас приглашает Эльдар Рязанов. Март. Передача вызвала глубокое раздражение Егора Легачёва, и больше никогда не повторялась. Июль. Передача "Беседа о кино" прошла по телевидению. Август. Подготовительный период "Флейты" очень затянулся из-за того, что ждём Леонида Филатова, который будет играть главную роль. А он занят в фильме у режиссёра Худикова. Пока чтобы использовать лето, решили снять 3 эпизода с Тамбовским хором, где Лёня не занят. Первая съёмка на авианосце Киев в Североморске. Сам корабль потрясает, чудо техники. Но при этом не работает телефон со штабом флот. Корабль стоит на рейде в километре от берега, где расположен штаб. Из-за того, что разбился один из самолетов с вертикальным взлетом, наложен запрет на их полеты. Снимаем вместо самолетов с вертолетами. Моряки — замечательные люди, гостеприимны, радушны. Вспомнил, что когда-то хотел стать моряком. Потом полетели в Алма-Ату. В горах началась осень, и отар и овец гонят вниз в долины.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 Перед отъездом, как всегда, много дел. А двенадцатого вечером в пятницу, когда уже были получены паспорта, член жюри по статуту может лететь вместе с женой и билеты, почувствовал себя плохо. Засвистело в правом ухе, лёг спать, утром по-прежнему самочувствие плохое. Набрал телефон Горина, чтобы посоветоваться, всё-таки он бывший врач, поднёс трубку к правому уху и понял, что оглох. консультация с доктором отоларингологом, и через 2 часа я уже лежу в Боткинской больнице с капельницей. Суббота. В больнице только дежурный доктор. Говорит, что придётся мне пробыть здесь не менее 2 недель, так как курс лечения состоит минимум из 10 капельниц. От тебя и Сан-Себастьян, Бескайский залив и прочие испанские прелести. Суббота. В гос кино никого. И невозможно сообщить испанцам, что я не прилечу. Устроители фестиваля встречали на аэродроме, но никто не явился. Привыкшие к нашей необязательности и хамству, испанцы на этот раз обиделись крепко. Не только не прилетел член жюри из СССР, но даже не потрудились известить об этом. Но на этот раз никто, кроме внезапной болезни, не был виноват. С понедельника 15-го начались анализы, доктора, консультации, лекарства, уколы. В общем, это было кровоизлияние, первый звонок. А потери слуха — это следствие. Короче, умер ушной нерв. За две недели написал уйму стихотворений, иногда подва в день. Образовался целый цикл. Назвал его скромно «Боткинская осень». Чем я в конце концов хуже Александра Сергеевича. Переход в ранг больного, больница, беззащитность очень меняют психологию, происходит кардинальная переоценка ценностей. И я бывало приезжал с визитом в обитель скорби, боли и беды и привозил обильные корзины цветов и книжек, фруктов и еды. как будто мне хотелось откупиться за то, что я и крепок, и здоров. Там у больных приниженные лица, начальственные фигуры докторов. В застиранных халатах и пижамах смиренный и безропотный народ, в палатах по восьми они лежали, как экспонаты горя и невзгод. В палатах стоны, храп, объедки, пакость, тяжелый смрад давно немытых тел. Бодры родные пустые. только б не заплакать вот тихо дух соседа отлетел а из уборных било в нос зловоние больные в коридорах скуден стол торопится надменное здоровье как бы исполнив милосердие долг со вздохом облегчения убегая я вновь включался в свой круговорот убогих и недужных забывая но вдруг случился резкий поворот я заболел теперь лежу в больнице И мысль, что не умру, похоронил, легко среди увечных растворился, себя к их касте присоединил. Теперь люблю хромых, глухих, незрячих, инфекционных, раковых, любых, люблю я всех, ходячих или лежащих, чудовищную армию больных. Терпением и кротостью лучаться из глубины печальные глаза, так помогите, люди, сёстры, братцы, Никто не слышит эти голоса 16 сентября 1986 года. Октябрь сменил одну больницу на другую. За время лежания в Боткинской меня осмотрели, послушали, изучали разные профессора, медицинские светила различных специальностей. У Михаила Светлова есть шутка: "Что такое старость?" Это когда половина мочи уходит на анализы. Так вот, все консультанты, смотревшие меня, сказали, что после больницы никаких съёмок, никаких нагрузок, ни физических, ни нервных, обязательный длительный отдых в санатории. Короче, мне был предложен режим, где все проявления нормальной жизни и по меньшей мере не рекомендовались, а в основном запрещались. А положение с забытой мелодией для флейты было таково, что Леонид Филатов наконец освободился от съёмок в другой картине и был готов к сотрудничеству с нами. Передо мной встала дилемма: или отменять картину и заняться собственным здоровьем, или всё-таки попробовать сделать лент. Конечно, если перефразировать известную поговорку: здоровье одно, а фильмов много, но Почти год мы готовились. Была проделана огромная работа. Кроме меня, картиной заняты многие люди. Их планы связаны с фильмом, затрачены немалые усилия со стороны каждого. Был ещё один аргумент в пользу работ. Не в моём характере поддаваться болезни. Я считаю, что с хворими надо бороться активным трудом, не уступать, что организмом можно командовать и надо подвергать его насилию. он сопротивляется и в конце концов выздоравливает или помирает. Но тогда мне уже будет всё равно, и я решил снимать забытую мелодию для флейт. Особенность первого месяца съёмок заключалась в том, что я лежал в больнице. Помещался я там в трёхместный палат. Из двух моих соседей по палате один после тяжёлой операции Все время ночами стонал, а другой был могучий храпун. Так что ночевать в палате я не мог, ибо был обречен на бессонницу. Поэтому я ездил спать домой. В шесть часов утра я вставал, завтракал, брился и на машине приезжал в больницу. Без десяти восемь я уже лежал в своей койке, переодетой в больничной, с таким видом, будто я провел в палате всю ночь.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 в который и состоял, по сути, смысл лечения сеанс в барокамере. Сеанс продолжался около часа. После него надо было обязательно полежать час-полтора. Около 11:00 вечера я уползал из палаты, залезая на полусогнутых ногах в автомобиль и ехал домой ночевать. Я падал в кровать, чтобы на следующий день выдержать такую же нагрузку. Съёмки проходили и на улицах города, и в интерьерах. Честно говоря, я себя очень преодолевал. Казалось, по субботам и воскресеньям, когда студия не работает, а в больнице не лечат, имелась возможность немножко отдохнуть. Но, к сожалению, я овкалывал и по выходным. Дело в том, что пока я лежал в Боткинской, телевидение наконец-то прошёл ровно год.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 С понедельника по пятницу я делал фильм, по субботам и воскресеньям передачу о Владимире Высоцком. Конечно, для больного ноша была тяжеловата. Последняя съёмка для телевизионной программы, которая постепенно выросла до четырёхсерийной, была, как помню, 25 января 1987 года в день рождения Владимира Семёновича. Ему в тот день исполнилось бы 49 лет. Но ну, о передаче я расскажу в другой главе. Работа над флейтой продолжалась. Организм постепенно привык к ежедневным измывательствам над ним и как бы акклиматизировался, свыкся.